василий жуковский сельское кладбище уже бледнеет день скрываясь за горою шумящие стада толпятся над рекой усталый селянин медлительный с тоою идет задумавшись в шалаш спокойный свой